До северо-восточных поселений, вроде Вайнганги, волна по еще не докатилась, но среди молодежи начали возникать подобные разговоры. Боги ушли, теперь уходили люди, просто люди. «Плохие новости», — сказал Фарамарс. «Равновесие нарушено. Раньше все было понятно, он называет их мороки». На древнем кальском наречии это значит наваждение, или, если быть точным, узор ночного тумана. Сами горожане называют пришельцев бледными господами. На том же наречии ваками. И мне не нравятся оба эти слова. Сигурд не очень хорошо знал ранние диалекты кальских племен. Брайан значительно превосходил его в этой области, но от слов, произнесенных фарамарзом, веяло чем-то темным и холодным. Узор ночного тумана, морки, варки. «Ерунда!» — неуверенно протянул он, машинально берясь за рукоять меча. «Добрый клинок всегда прикроет скользящего в сумерках». «Клинок — вещь хорошая». — задумчиво произнес Фарамарс. — Только это уже не сумерки. — По-моему, это уже ночь. — А рассвет? — тихо спросил Сигурд, мало что понимая в происходящем и не ожидая ничего хорошего от грядущего понимания. — Где-то должен быть И рассвет. О том. Прежде чем углубиться в скалы, он распаковал вьюг, извлек из него тисовую палку с двойным изгибом длиной примерно с мечи, скрученную из тонких жил тетиву. Потом взял нож и принялся за изготовление лука. Зу глядел на все это с крайним неодобрением. Он вообще отрицательно относился к любому метательному оружию из каких-то своих змеиных соображений, считая швыряние предметов на большие расстояния занятием глупым и расточительным. С некоторым уважением Удав воспринимал лишь полет кривой складной кейфы, маленького бумеранга, босовита, гудевшего в воздухе. Звуки такого тона услышал слышал прекрасно, и кейфы вызывали в нем тайную симпатию но через полчаса он уполз за пропитанием, а когда вернулся, волоча трех зверьков, похожих на тушканчиков, лук был готов, и Сигурд ставил оперение на восемь бамбуковых стрел. Перья можно было добыть без труда, а на конечнике носил с собой любой салар. Геро, как правило, носил и перья, потому что предпочитал тройное оперение, и не всякое перо вело стрелу так, как надо. Обложив углубление в камне мелкими обломками, Сигурд запек тушки грызунов, стараясь, чтобы дым стерился в сторону реки и плотно поужинал. Зу к предложенному мясу остался равнодушен, и становилось ясно, что ни один зверек заполнил собой объемистое брюхо удава. Ну, не объемистое, длинное, если это что-то меняет. Для Зу это не меняло ничего. Но снять наголовник он не дал, хотя и не любил зря таскать лишней тяжести. Ловчий удав, ловчий, битый. Сигурд завалил импровизированный мангал, собрал вьюг, нацепил поверх него лук и стрелы в кожном колчане и долго смотрел через реку на глыбы, отмечавшие могилу тварца Эхиона. Он не знал, что двигало им при этом поступки рыть могилу оборотню, да еще мечом, подарком фарамарза. Чем же-то они были похожи? Наставник скользящих в сумерках, сын богов, девятикратный Фаромарс и патриарх перевертышей, тварец Хион пожелавший умереть человеком. Хм. Впервые Сигурд подумал, что он сам и человек Вепрелидон тоже похоже, — похожи. Но он и Оркнея? Или он и высокий хищник в желтой повязке на узких бедрах? — Собственно, он, Сигурд-Ярроу, тоже хищник. — Ты знаешь, Зу, — прошептал скользящий в сумерках, — мы с тобой разные. — Ну и что? — «Наверное, не в этом дело». И снова ему показалось, что удав следит за его губами. Сигурд вздрогнул, поправил вьюг и двинулся в горы. По дороге богов к пенатам вечных. Утром следующего дня он нашел скелет. Выбеленные кости были полускрыты каменной осыпью, И Сигурд чуть не прошел мимо, но вовремя остановился. Он не знал ни одного животного, способного оставить после себя такой костяк. Умерший некогда зверь был не намного крупнее человека, но его костная основа подходила скорее гиганту. Мощные рельефные позвонки переходили внизу в три ответвления — Два из которых были, вероятно, нижними конечностями, ногами или лапами, а третья служила хвостом. И неплохо служило, судя по виду. Добавить что-то еще было трудно, потому что скелет казался сильно потрепанным временем. Сигурд представил себе возможную толщину этого хвоста и задумчиво покачал головой. То же движение вызвали у него и когти, сохранившиеся на трехпалых конечностях. Серьезные были когти, внушающие уважение. Поодаль валялся треснувший череп, напоминающий змеиный, но гораздо шире и объемнее. В Калории и на юго-западе Сигурду доводилось видеть лошадей, и найденный череп также смахивал на их головы, только с совершенно иным, оскалом. Похоже, покойный монстр сену предпочитал мясо. Свежее мясо. Сигурд огляделся вокруг и в шагах в тридцати обнаружил еще один скелет, на котором сохранились обрывки шкуры. Нет, не шкуры, чешуи.